Издательство Эксмо. Лариса Петровичева. Музыка мёртвых. Глава первая. Анатом и композитор. «Девки-то мои совсем с ума свихнулись!» Бургомистр Говард потянулся к аппетитно запотевшему графинчику перцовой водки и с удовольствием наполнил рюмки. Август Вернон который откинулся в кресле, отдыхая после сытного второго блюда, одобрительно качнул головой. Перцовка бургомистра была такой, что душу за неё заложишь. Они приятельствовали много лет, их дружба зародилась почти сразу же, как только Августа сослали в эти угрюмые северные края. Казалось бы, что общего может быть у сыльного революционера и бургомистра? Если бы Августу сказали, что однажды он, вольнодумец и бунтарь, подружится с чиновником, которому по должности положено быть верным псом короны, то он бы только покрутил пальцем у виска. А вот ведь подружились, обедают вместе, водочку пьют. Вот что делает с людьми провинциальная скука. Сводит и соединяет тех, у кого вроде бы нет ничего общего. С чего бы? полюбопытствовал Август. Говард устало вздохнул. «Ну, я же тебе рассказывал. В наши края приезжает Эрик Штольц». О да», — воскликнул Август. «Девица на него падки, я слышал. Надеются, что он поиграет с ними так же, как на своём рояле. Умелые пальцы — это профессиональное». Говард покосился на него с неудовольствием. «Я ему, знаешь ли, все пальцы тогда переломаю, если что случится, и засуну, куда солнышко не смотрит». Хмуро пообещал он и тотчас же добавил с искренним уважением. «Виртуоз. Гений, какого не знавал белый свет. И в нашем захолустье. Представляешь?» Август представлял. Аверфорд. Был типичным провинциальным городком. Медведь на гербе. Медведи иногда заходят в город из лесов и люди тоже похожи на медведей». Он понимал, почему бургомистр поспешил завести дружбу с каторжником. Август повидал свет и людей, многое знал и мог развеять ту скуку, которая, кажется, тут пластами лежала. Эрик Штольц был великим музыкантом и композитором. Молодой, чуть старше двадцати, он произвёл фурор во всех странах. «Гениальная игра на рояле». Невероятная по красоте и силе музыка. Признание слушателей и искренняя любовь во всех слоях общества, от коронованных особ до простолюдинов. И теперь такой человек едет в Эверфорд. Не просто ради концерта, а жить. Чудные дела господни. Или гений просто с жиру бесится? «И девки мои чокнулись на радостях», — продолжал бургомистр, накладывая на тарелку Августа белые и розовые пласты солёной рыбы. Он не признавал быстрого завершения обеда. Есть следовало так, чтоб потом не мочь шевельнуться и дышать через раз. Гоняют модисток, заказали новые платья. Весь дом пропах какой-то дрянью для волос. Не дом стал, а модная лавка, прости господи. Надеются, что он их увидит, таких красавиц, и не ослепнет от ихней прелести. А как их, спрашивается, не увидеть? Мы в первом ряду сидим. Насчёт красоты своих дочерей Говард не обольщался. Все три девицы пошли в папашу и были похожи на молодых медведиц. Круглые лица, словно нарисованные по циркулю, крепкий таз, ноги колонны и гренадерский рост. Единственным привлекательным в девушках были густые русые волосы до колен. Самый соблазн для столичного виртоза, которому, по слухам, принцессы и герцогини становились в очередь и оставались довольны. «Да, у него много поклонниц», — уклончиво ответил Август. «Я слышал, ему одна даже бросила панталоны на сцену. Охрана потом её еле оттащила, так и прыгала». Говор, тохнул и закрыл лицо ладонями, покачивая головой от бесстыжести современных нравов. Да, столичное обращение было ему в новинку. Как говаривал один из водевильных героев, «Деревня не поймётся». «Если мои что-то такое отчебучат, поубиваю», сурово пообещал бургомистр и решительно опрокинул стопку. «Ты подумай только. Спят с его дегеротипами. Купили в книжном, в рамочку и под подушечку. Все трое, говорю же, свихнулись». «Говорю им, вы на себя-то посмотрите, дуры. Куда вам с вашими физиономиями до столичной особы? До такой особы!» Да он принцессами и королевнами не соблазнился, Она вас прямо бросится». Да, Говард всеми силами развивал в своих детях критическое мышление. Правда, Август имел основание полагать, что это должно работать как-то иначе. «Так что жду концерта», — вздохнул Говард и с каким-то детским мечтательным теплом добавил. «Надо же, такой человек и в нашем медвежьем углу. Прямо не верится, что увижу». Август, понимающий, кивнул. Бургомистр был человеком очень простым, практически примитивным, но перед наукой и культурой испытывал чуть ли не религиозное уважение и трепет. Именно его стараниями в Аверфорте возникли две школы, библиотека и колледж богословия, да и книжный магазин в центре города не пустовал. Ещё одна причина, по которой Август относился к своему другу с искренним теплом — «Такие, как он, не видят ничего, кроме рояля», — заверил его Август. «Всё наше земное копошение им так, тьфу». Говард недоверчиво посмотрел на него и поинтересовался. «Что, даже насчёт водочки, ни-ни? Ни разу ни, ни, ни полраза? Только музыка?» Август ухмыльнулся. «Профессиональная возня с человеческой подноготной в прямом смысле слова сделала его циником и дрянью». «Ну, ты на святое-то не покушайся», — хмыкнул он. «Водочку люди культуры очень уважают». Вскрывал я как-то одного поэта. Так там печень была больше медвежьей. А ведь как писал, как писал! Ему тоже панталоны бросали, когда он выступал. «Вот и слава богу!» — вздохнул Говард с видимым облегчением. И спросил, «А тебя, я вижу, музыка не сильно привлекает?» Август неопределённо пожал плечами. «Два года назад», — сказал он, — «в столице одна девушка убила и расчленила своих родителей, сама в бега, за то, что они запретили ей музицировать и велели не маяться дурью, а выходить замуж. Вот такая музыка мне интересна. Вернее, что творится в голове у таких музыкантов». Говард развёл руками. «А может, это не она убила?» — предположил он и, поёжившись, признался. «Я вот не представляю, как можно мамку с батькой убить, да потом на куски покрошить. А тут ещё и девушка. Может, кто другой убил, а на неё свалили?» Август усмехнулся. Его друг стремился видеть в людях только хорошее, поэтому они и подружились. Мало кто мог разглядеть человека в ссыльном каторжнике. А вот Говард разглядел и не пожалел об этом. «Свидетели говорят, они каждый день скандалили». И однажды она сказала, что поубивала бы их всех за музыку. Говард отмахнулся. «Да ну, мало ли что в скандале-то скажешь. Моя-то, вон, бывает, кричит, что всю шерсть мне повырывает. Ну и что? Тридцать лет живём, как голуби. А двоих взрослых убить? Тут всё-таки мужская сила нужна, я полагаю. Лепят девки убийства. Да, может, её самой в живых уже нет». Август усмехнулся. «В общем, вот она сфера моих интересов. Это захватывает намного сильнее музыки». Говард посмотрел на него с каким-то отцовским пониманием. «Дескать, ну такой вот сын уродился, ничего не поделаешь уже. Будем жить с тем, что есть». «Ну а на концерт его ты придёшь?» — спросил он. «Завтра, помнишь?» «Приду», — ответил Август. «Скуку надо как-то убивать, а это отличное оружие». Он не стал рассказывать бургомистру о том, что девушка, убившая родителей за музыку, была родной сестрой великого Эрика Штольца. Скандал вышел страшный. Его замяли только при участии высоких особ и больших денег, так что не стоило раздувать всё это заново. Штольц приехал в Эверфорд вечером следующего дня. Поезд сделал вынужденную остановку в пути и звезда отправилась в музыкальный зал при библиотеке прямо с вокзала. Здесь столпился чуть ли не весь город. Даже те, кому сроду не было дела до музыки, пришли посмотреть на человека, которого обожал весь мир. Все подходы к библиотеке были запружены народом, и Август подумал, что никогда не видел столько красивых девушек сразу. Девицы штурмовали двери и от их восторженных улыбок, духов и цветов, столь редких на севере среди зимы, начинала кружиться голова. Кто-то экзальтированно готовился упасть в обморок, а семеро полицейских, все отделение Эверфорта, понятия не имели, как им следить за порядком. Во всяком случае, вид у них был весьма торопелый. В фойе развернулась бойкая торговля да геротипами и открытками — И девицы радостно открывали кошельки и вынимали монеты, чтобы потом класть под подушку портрет своего кумира с автографом. Август поднялся по лестнице к музыкальному залу. Мельком посмотрел на себя в высокое мутное зеркало в тяжёлой бронзовой раме и вспомнил, что в последний раз был на таком концерте ещё в столице, до восстания и своей ссылки. «Господи, сколько же лет назад это было?» Тогда он был преуспевающим доктором. Тогда он был молод, энергичен и верил в то, что может сделать мир счастливым и свободным. Стоит только протянуть руку и шагнуть вперёд, и всё получится. У тебя будет всё, о чём ты мечтаешь. Теперь ему 38, он живёт в глухомане, ни о чём не мечтает, и спина, когда-то исхлёстанная рутанами, болит в непогоду. Девушка, в которую Август был влюблён, оставила его сразу же после поражения мятежников, не желая иметь ничего общего с врагами государства. С тех пор он не любил. Походов в зелёный огонёк два раза в неделю было вполне достаточно для плоти, а свою душу он давно считал мёртвой. Август усмехнулся своему отражению и прошёл в зал. У него было место во втором ряду. Устроившись в кресле... Август посмотрел по сторонам и пожалел о фляге с ромом, оставленной во внутреннем кармане пальто. Семейство бургомистра с шумом размещалось в первом ряду. Говард вчитывался в программу концерта на плотном белоснежном листе, почёсывая проплешину и качая головой. Госпожа Хелен, мать семейства, никак не могла устроиться в кресле так, чтобы не мять платье. Три девицы Грации восторженно чебетали, едва не падая в обморок от предвкушения а их братья выглядели важными и мурами, осознавая всю ценность события. От запаха цветов и духов у Августа начала кружиться голова. Он откинулся на спинку своего кресла и устало прикрыл глаза. Возможно, стоило остаться дома или пойти в зелёный огонёк. Хотя он обернулся на галёрку. Все работницы борделя были здесь, толпились разноцветной стайкой райских птичек разодетые по последней моде, причёсанные и с фальшивыми бриллиантами на шеях и пальцах. Хозяйка Огонька либо родела за культуру, либо показала товар лицом для столичной штучки. «На что ему твои шлюхи?» — мрачно подумал Август, глядя, как госпожа Аверн обмахивается веером, бросая оценивающие взгляды на своих пташек и кокетливые на господ. Он едва не женился на принцессе Кэтрин. Откуда-то послышался тонкий звук, словно звякнул и умолк колокольчик. В зале тотчас же воцарилась торжественная тишина. У Августа мелькнула неуместная мысль, что зал сделался похожим на склеп. Даже бургомистровы дочки-медведицы прекратили возню. Штольц вышел к роялю быстрым энергичным шагом, почти бегом. Чуть выше среднего роста, очень стройный, с кудрявыми каштановыми волосами до плеч, Он показался Августу кем-то вроде сказочного эльфа. Зал дружно ахнул, а затем разразился такими аплодисментами, что у Августа заложило уши. Он недовольно сморщился и снова вспомнил о своей фляге. В такие-то моменты она и нужна. Поклонившись, Штольц сел за рояль и, опустив пальцы на клавиши, несколько мгновений сидел просто так, словно пытался понять, куда это его занесло и что он должен делать. Августу показалось, что зрители даже дышать перестали, боясь спугнуть то чудо, которое сейчас начало зарождаться у них на глазах. Первые аккорды были осторожными. Штольц будто бы прокладывал путь в ту страну, которую видел он один и боялся сделать неверный шаг. Но постепенно мелодия, такая робкая, воздушная и трепетная сначала, наполнялась силой и властью, обретая насыщенное и густое звучание. Если сперва это была мартовская капель, то вскоре она стала грохотом водопада. Она обняла и повела туда, где каждый человек был счастливым и хорошим, в солнечный день, в юность, к любви и свету. Не было ни зала, ни людей, ни рояля. Не было даже штольца который играл с закрытыми глазами, погрузившись в некое подобие транса. Была только музыка и слушатель, и музыка заняла собой весь мир. Не осталось ни печали, ни горя, ничего, кроме музыки и слабого, растерянного человека, которого она поднимала до недостижимой, почти божественной высоты. Август неожиданно понял, что плачет. Он запрокинул голову, закрыл глаза ладонью. На мгновение ему сделалось невыносимо стыдно от того, что кто-то увидит его слёзы. Он вдруг сделался одновременно несчастным и счастливым, потому что музыка открыла все раны его души, вычистила скопившийся яд и исцелила их. Ноктюрн закончился, но рояль ещё звучал последними отголосками нот и слушатели в зале не могли пошевелиться. Потом кто-то на галёрке вскочил и заорал во всё горло слезливым срывающимся голосом. «Браво! Браво!» И зал накрыло волной аплодисментов. Август поднялся вместе с остальными. Все были взволнованы, никто не мог усидеть на месте. Штольц встал из-за рояля, шагнул к зрителям, поклонился, махнув растрёпанный копной волос — и улыбнулся какой-то растерянной, почти детской улыбкой. Какая-то девица уже бросилась к нему, заливаясь слезами. Полицейские, которых бургомистер благоразумно расставил по залу, как раз для такого случая не успели её придержать. И девица на радостях едва не снесла Штольца своим букетом. Август опустился в кресло, не чувствуя ног. неудивительно что Штольца обожал весь мир. Государи жаловали титулы — а дочери семейств бросали дома и ездили за своим кумиром на гастроли. Эта музыка брала в плен, овладевала душой и телом. Эта музыка звучала из самых потаённых глубин, делая человека настолько открытым, что становилось страшно. Это было сильнее магии и любви. Август провёл ладонями по лицу, пытаясь опомниться. Надо было взять себя в руки. Он, в конце концов, не курсистка, которая бросает звезде панталончики. Второй ноктюрн Август слушал уже спокойнее. Лёгкая и грустная мелодия была посвящена принцессе Кэтрин. Об этом соседка Августа шепнула своей приятельнице, осторожно промакивая глаза кружевным платочком. «Прекрасный способ остаться в веках», — подумал Август. «Главное, чтоб тебя полюбил гений. Потому что создавать такое без любви...» «Нет, невозможно. Без любви можно только уничтожать». Те, кто когда-то бросил Августа и его товарищей в горнило мятежа, прекрасно это понимали. Жаль, что сам Август осознал это гораздо позже, когда лежал в госпитале, изувеченный проходом сквозь строй, тихонько выл от боли, пожиравшей его тело, и не понимал, что ещё держит его в этом мире». Возможно, это была музыка, которой только предстояло зазвучать. Возможно, Август выжил для того, чтобы однажды услышать игру Эрика Штольца. Концерт закончился через полтора часа, и ещё час Штольц раздавал автографы восторженным поклонницам. Проходя мимо девичьей толпы, окружившей Штольца облаком цветов, духов и любви, граничившей с безумием, Август услышал. Эрика, у вас есть невеста?» До Августа донёсся мягкий смех. «Нет, у меня есть только музыка. Это главная моя любовь». Август только хмыкнул. «Ну, конечно. Самые лучшие девушки-хаомы вешаются на шею, а он выбирает только музыку. Врал бы поизящнее, что ли, раз уж взялся врать». Большой ужин в честь высокого гостя в доме бургомистра начали ровно в девять вечера. Говард превзошёл самого себя. Усаживаясь за стол, Август поразился количеству блюд. Рыба, мясо, свежие фрукты, которые зимой на севере стоили целое состояние, лучшие вина. Бургомистр выставил всё, что в изобилии скрывали его погреба. Когда они входили в большую столовую, то Говард придержал Августа за локоть и негромко произнёс. «Я нашего гостя посажу между тобой и собой» а то, боюсь, девки мои его живым не выпустят. Очень уж решительно настроены, даже страшно». Август, понимающий, кивнул. «Судя по румянцу и горящим глазам, прекрасные девы были готовы на всё. Пожалуй, их подруги, которым не повезло ужинать с великим музыкантом, сейчас умирают от зависти». И теперь Штольц сидел рядом с Августом, задумчиво крутил серебряную вилку в изящных длинных пальцах, смотрел по сторонам с таким смущённым видом, словно не понимал, как попал на ужин в свою честь, когда только что был в стране своей музыки. Сейчас, когда Штольц был совсем близко, Август видел, что молодой композитор очень хорош собой. Мягкие черты лица, задумчивые карие глаза, тонкий нос с небольшой горбинкой, светлая кожа. Штольц был похож на ангела, какими их рисуют современные подражатели классическим художникам. Дочери Говарда, которых предусмотрительно усадили почти в конце стола, смотрели на Штольца так, словно он был шоколадным тортом. «Не повезло тебе, парень», — подумал Август, заметив на указательном пальце музыканта тонкое золотое кольцо с маленьким виноградным листком. Виноград был одним из символов королевского дома, И кольцо должно быть подарила принцесса Кэтрин, прощаясь с возлюбленным. Интересно, играют ли ей дворцовые музыканты тот грустный Ноктюрн? Вспоминает ли она о своей любви? Или уже утешилась? Наверное, утешилась. В юности любовь долго не живёт. Штольц поймал взгляд Августа, доброжелательно улыбнулся. И Августу чего то сделалось не по себе. Словно музыкант, невзначай прикоснулся к нему там, где не имел права касаться. «Друзья!» — Говард поднялся с бокалом из-за стола. Стол едва заметно качнулся. Гости вовремя успели подхватить свои бокалы и не расплескать вино. «Сегодня у нас праздник. В Эверфорд приехал великий человек. И то, что все мы будем жить с ним вот так запросто по соседству — это великая честь». «Господин Штольц». Говард посмотрел на Штольца со смущенной улыбкой и продолжал. «Тут у нас на севере народ простой. Если нам что-то нравится, то мы так и говорим, без особенных словес. Нам нравится. Ну и если не нравится, тоже говорим, как есть, не чинясь. Так вот, мы все вам очень рады. А концерт сегодня...» Говард замялся, подбирая слова. Август знал, что бургомистр готовил речь, но, видно, теперь вся она вылетела из головы от волнения. «Ну, это что-то потрясающее! Я плакал от счастья, честное слово! Вы всех нас будто в господни сады подняли!» Кто-то из собравшихся шмыгнул носом от высоких чувств. Август видел, что вся знать Эверфорта растрогана до глубины души. Штольц опустил глаза к тарелке. На его щеках появился румянец. Август заметил на щеке музыканта тонкую припудренную царапину. Должно быть, порезался, как добрился. «Спасибо вам», — сказал он. Голос был мягким, каким-то очень бархатным, ласкающим. Неудивительно, что девушки теряют голову, когда Штольц говорит с ними. «Я действительно тронут, спасибо. Надеюсь, Эверфорд станет для меня настоящим домом». Жители города не любили долго болтать, когда на тарелках стынет мясо и начался ужин. Застучали ножи, в бокалы полилось вино. Август резал стейк на полоски и чувствовал, что ему не по себе. Он сам не знал, почему. Душа была не на месте, что ли? Да и была ли у него душа? Все эти годы Август был уверен, что душу у него выбили шпицрутанами, таща сквозь строй. А Штольц взял и достал её своей музыкой, словно жемчужину из раковины, и открыл во всей красоте, так что Август до сих пор не мог опомниться. Это было непривычным и потому неправильным. «Почему именно Эверфорд?» — поинтересовался Август, когда Штольц обернулся к нему и с мягкой, чуть смущенной улыбкой попросил передать перец. Музыкант пожал плечами. «А почему бы и нет?» ответил он вопросом на вопрос. «У вас большой выбор», — сказал Август, от чего то резче, чем собирался. «Это я вынужден тут сидеть и не копошиться. А перед вами лежит весь белый свет. Август Вернон, здешний анатом, к вашим услугам». Штольц рассмеялся, и на щеках у него появились ямочки, мягкие, почти женские. Август-то что-то ощутимо кольнуло под ребро. «Надеюсь, что мне не понадобятся ваши услуги», — сказал Штольц. «Ну, а что до вашего вопроса, то меня всегда вдохновлял Север. Наконец-то я смог приехать сюда и буду работать. Согласитесь, здесь очень красиво, гораздо красивее, чем на юге». Август, понимающий, кивнул и опрокинул стопку перцовки. «Дьявольщина! Да что с ним такое?» Он вдруг обнаружил, что сказал «Нет, я терпеть не могу такую музыку» за столом сразу сделалось как-то очень тихо. Среди высшего общества Эверфорта Август вполне предсказуемо имел репутацию язвительного вольнодумца и говорил всё, что было у него на уме. Дальше ссылать уже некуда, а единственного анатома на весь регион, который знает своё дело, надо ценить, холить и лелеять. Но вот чтобы так открыто хамить дорогому гостю, такого не ожидали даже от него. Августу показалось, что от удивления люди сделались даже ниже ростом. Но Штольц только улыбнулся, сразу же сделавшись очень юным и беззащитным, и поинтересовался. «А почему?» «Дружище, ты бы это...» — сказал Говард и замахал рукой слуге. Тот сразу же поскакал в сторону Августа с бутылкой хорошего вина, чтобы понадёжнее закрыть несносному грубияну рот. «Вот, винца выпей да закуси, как следует, чего бог послал». «Эрик, вы не обращайте внимания. Август у нас человек хороший, душевный. Но иногда такое ляпнет, хоть святых выноси. Мы-то уже привыкли, что у него натура такова. Ничего не поделаешь. Не со зла же». И он выразительно посмотрел на Августа. Так, словно хотел покрутить пальцем у виска, и искренне поражался такой неслыханной грубости. «Нет-нет». Улыбка Штольца сделалась ещё шире. И он произнёс. «Моя музыка и не обязана вам нравиться, Август. Мне просто любопытно». Август откинулся на спинку стула и промолвил, хмуро чертя вилкой по тарелке среди кусочков стейка. «Я от неё мягким делаюсь. Мягким, слабым, как устрица без ракушки. Словно вы сняли с меня моё жалкое трепье и поставили на площади. И я стою. И есть только я и ваша музыка». «И не знаю, что будет дальше и будет ли вообще. Вы обнажили мою душу, а что с ней делать потом, я уже не знаю. И никто не знает». За столом было тихо-тихо. Потом жена полицмейстера рассказала. «Я-то думала, Август, вы обидеть хотели, а вы похвалили, да ещё и как похвалили». Август мрачно посмотрел в её сторону и ничего не ответил. Штольц дотронулся до его запястья, и от этого прикосновения у Августа что-то сжалось в животе. — Вы всё правильно поняли, доктор Вернон, — искренне произнёс Штольц. — Именно этого я и добивался. Именно об этом и есть моя музыка. Он помедлил и добавил «Спасибо вам». Август угрюмо покосился на него и промолчал. Говард понял, что скандала, слава богу, не случилось, и энергично замахал слугам. Принесли перемену блюд. В бокалах бойко и весело зашипело золотое южное вино. Зал наполнился разговорами, и застолье потекло по своему привычному руслу. Беседы, хмель, звон бокалов и рюмок. Под сердцем по-прежнему возилась невидимая игла, колола, дёргала. Август не знал, откуда она там взялась. Они встретились на следующий день. После торжественного ужина Август вышел на спящую ночную улицу, постоял под фонарём, чувствуя, как на лицо оседают снежинки, и, подумав, отправился в зелёный огонёк. Тянущее чувство, которое зародилось в груди, следовало вытряхнуть, а умелые руки и гибкие тела продажных красавиц помогали в таком случае лучше всего. Август провёл ночь с Пресциллой, самой красивой и популярной работницей в заведении госпожи Аверн. Заснул под утром в её объятиях. И, проснувшись, обнаружил, что к нему вернулось привычное язвительное расположение духа и свежесть ума. Он снова был собой. Музыка Эрика Штольца больше не имела над ним власти. «Я тебя видела вчера на концерте», — мурлыкнула Пресцилла, томно потягиваясь среди скомканных простыней, и, глядя, как Август отчитывает купюры на прикроватный столик. «Штальц прекрасен, правда?» Мы все плакали. «Ты не в том месте открываешь рот», — сообщил Август, немного злее, чем собирался. Пресцилла ему нравилась, и он не хотел ей хамить. Но вот так получилось. Он и сам не понял, почему. Но Пресцилла перевернулась на живот и посмотрела на него с многообещающей улыбкой. «Я просто шлюха, Август». — сказала она без следа обиды. — Где скажешь, там и открою. Пришлось задержаться ещё на полчаса и пятнадцать корун, но общение с пресс того стоило. Зимнее утро было свежим, ярким и морозным. Солнечный свет рассыпал бриллиантовые искры по заснеженным крышам домов, воздух пах глинтвейном и свежей выпечкой из соседней пекарни. И Август решил не искать экипаж, а прогуляться до анатомического театра пешком. Торопиться было некуда. В Аверфорте никто не умер, вскрывать было некого. И Август надеялся, что никакой особенной работы у него сегодня не будет. Он увидел Штольца, выходящим из книжного магазина, и пожалел, что ему уже некуда свернуть. Август добился нервного равновесия. Это обошлось в 200 корун за ночь. Но сейчас он чувствовал, как всё его спокойствие утекает куда-то прочь, уступая место тянущему ощущению за грудиной. «Здравствуйте, Август!» — улыбнулся Штольц, так, словно Август был его лучшим другом, которого невероятно радостно встретить. Он был таким же, как и вчера, добродушным, лёгким, таким, словно земное притяжение на него не действует. И держался так же, как и вчера, спокойно и дружелюбно. «Конечно. Ему ведь надо завести друзей на новом месте», — подумал Август и ответил. «Здравствуйте, Эрик. Ранее воптаха, как я погляжу». Штольц кивнул, и они неторопливо побрели в сторону площади Святого Никаса. Тёмная громада собора сейчас казалась невесомой, почти парящей в морозном воздухе, и в распахнутые настежь двери было видно россыпь огоньков над кандилом. Штольц снял дом на Малой лесной улице. Четверть часа спокойной ходьбы от площади. Августу вдруг захотелось вернуться в зелёный огонёк, в горячие объятия Пресциллы или какой-то из её товарок, а может засесть в ближайшем кабачке и напиться до изумления. Он не знал, что с ним происходит. Это было хуже всего. «Утром мне лучше работается, сообщил Штольц. В пакете, который он держал в руках, Август заметил стопку бумаги. И этот снег, мороз... «Вдохновляет». «Всё, как вы ожидали?» — спросил Август. Штольц кивнул, и на его губах появилась смущенная, почти девичья улыбка. «Да, так, словно север создали по моему заказу. Так, как я и мечтал». «Достаточно творческая точка зрения и романтическая», — усмехнулся Август. «Две девицы в шубках и тёплых клетчатых юбках, шагавшие по другой стороне улицы». Узнали Штольца и замерли, как зачарованные, глядя ему вслед, с таким глубоким, почти религиозным восторгом, что остановилось не по себе. «Явно хорошо воспитаны», — подумал Август. «Медведицы Говарда бросились бы на шею». Некоторое время они шли молча. А затем Август всё-таки не вытерпел и достаточно бесцеремонно поинтересовался. «Так что же всё-таки случилось с вашей сестрой?» Штольц посмотрел на него так, словно Август его ударил. На мгновение ему сделалось стыдно, словно он обидел ребёнка, жестоко посмеявшись над тем, что было для него важно. «А, вы знаете...» — вздохнул Штольц, и его лицо на мгновение сделалось усталым и постаревшим. Август кивнул. «Профессиональный интерес, видите ли...» Ежедневное зеркало писало об этом, и мне стало любопытно, что же творится в голове у девушки, когда она рубит родителей на части. Штольц нахмурился, как-то сразу же став похожим на тень самого себя. Август понял, что причинил ему сильную боль. И вдруг ему стало хорошо, так, будто он поступил очень правильно. «Я её почти не знал», — негромко ответил Штольц, не глядя в сторону Августа. В голосе появились жёсткие, неприятные нотки. «Мы воспитывались раздельно. Я много лет провёл в монастыре, так что я не могу сказать, что творилось у неё в голове». «Как это вас занесло в монастырь?» — удивился Август. Гениальный композитор был не так-то прост. Август чувствовал, что в его прошлом скрывается много тёмных тайн. Им вдруг овладело жгучее желание разгадать их. «Сначала я был болен». — уклончиво ответил Штольц. «Потом изучал церковную музыку и писал свою. Потом вернулся, начал выступать с концертами. Сказать по правде, я почти не знал свою сестру». Август усмехнулся. «Как-то скудно в вашей семье с именами, честно говоря», — заметил он. Ему всё больше и больше хотелось хамить. Он и сам не мог понять, отчего. Что-то постоянно подзуживало его. Но Штольц лишь пожал плечами. «Мы — близнецы», — ответил он. «Только и всего. Близнецов так часто называют». Они перешли к парку и побрели вдоль чёрной решётки ограды. Деревья, надевшие пушистые снежные шапки, казались призраками. Всё было каким-то ненастоящим, сказочным. Словно музыка Штольца вчера в самом деле открыла двери в какую-то другую, таинственную страну и затянула туда весь Эверфорд. «Она ведь тоже музицировала?» полюбопытствовал Август. «В газетах писали об этом». «Да, её импровизации были хороши», ответил Штольц. «Всех детей учат музыки в детстве. Вас наверняка учили». «Учили», кивнул Август. «Но я уже всё забыл». От музыки у него остались лишь воспоминания о классе, залитым солнечным светом, И строгой наставнице с высокой напудренной прической, которая недовольно поджимала губы и с оттяжкой ударяла Августа линейкой по пальцам, когда он ошибался. Полюбить музыку в таких условиях означало быть мазохистом. Родители не хотели, чтобы Эрика играла, сказал Штольц. Девушке надо выходить замуж, а не тратить время на пустяки. Сейчас я бы велел им оставить ее в покое и дать играть. Но тогда... «Тогда я был Скет, признался Штольц и едва заметно улыбнулся, словно воспоминание о принцессе согрело его. «Её высочеством Кэтрин, и мне ни до чего не было дела». Август, понимающе кивнул. У Штольца был в разгаре роман с принцессой, и он не видел ничего, кроме любимой девушки и своей музыки. А его сестра в итоге не вытерпела постоянных нравоучений и избавилась от надоедливых родителей. Он вдруг заметил, что Штольц еле идёт. Из него словно вынули стержень, который поддерживал и не давал упасть. «Где вы были, когда всё случилось?» — спросил Август, невольно задавшись вопросом, почему Штольц вообще продолжает с ним говорить. За время их прогулки Август успел наговорить столько вещей, что заслужил вызов на дуэль или хороший удар по физиономии. Однако же Штольц отвечал на его вопросы — и не говорил, что господин Анатом сует нос не в своё дело. Странный. Должно быть, ему действительно важна только музыка, а не все копошения в земной грязи. Скэт, конечно, — улыбнулся Штольц. Я обо всём узнал только утром. Потом был скандал, пресса на меня бросалась. Преступления обсасывали в газетах, я избегал их. Он дотронулся до лица, словно хотел закрыться от Августа, и опустил руку. Вы спросили, что случилось с Эрикой. Так вот, она умерла. Её больше нет. Труп выловили рыбаки в Среднеземельном море. Я сам опознал её. Они вышли на Малую Лесную и остановились возле изящного, недавно отреставрированного особняка, который Штольц снял неделю назад через посредника. Дом был очень старым, ещё прошлого века, и Август готов был поклясться, что там обитают привидения. Впрочем, музыка Штольца наверняка прогонит их. Августу вдруг стало стыдно. Он редко испытывал стыд, но сейчас его по-настоящему обожгло. «Должно быть, вы тяжело переживали её смерть», — произнёс он. Штольц кивнул. «У близнецов особенная связь. Я почувствовал, когда она разрушилась», — ответил он и дотронулся до груди. «Что-то словно лопнуло вот здесь. Так что Эрики больше нет». Можете поверить моим глазам и рукам. Я утолил ваше любопытство, доктор Вернон». Август кивнул. «Простите меня, Эрик», — искренне сказал он. «Я, конечно, та ещё дрянь, но сейчас мне действительно стыдно. Я залез туда, куда не имел права лезть». Штольц посмотрел ему в лицо, и Август неожиданно замер, словно его снова вытянули шпиц по голой спине. Настолько тяжёлым и пронизывающим был этот взгляд. Сейчас карие глаза музыканта смотрели в душу Августа, в те запечатанные памятью глубины, куда не заглядывал он сам. Это было смертной мукой. И в то же время очищением и освобождением. Это было больно и сладко. «Вы не дрянь», — негромко произнёс Штольц. Вы просто стараетесь быть дрянью, чтобы никто не понял, насколько вам больно. Насколько тяжко ваше увечье и как мучительно болит спина в дождь и метель. А в душе ещё больнее. Но вы не дряни, не циник Август. Это не так. Некоторое время они молчали. В голове Августа царила вязкая пустота, и он барахтался в ней словно муха, которая угодила в янтарную смолу. Вы, Мак, — спросил Август, когда к нему наконец-то вернулся дар речи. — Умеете читать мысли? Штольц улыбнулся и наконец-то отвёл глаза. Август невольно вздохнул с облегчением. К нему вернулись чувства. Он услышал, как похрустывает снег под ногами письма-ноши на другой стороне улицы, как в морозном воздухе плывёт запах апельсиновой туалетной воды от чегольского пальто Штольца как где-то за домами счастливого пит ребятня, скатываясь с горки. «Чары ушли, он ожил». «Нет, я не маг», — ответил Штольц. «Я просто умею наводить справки о людях». Доктор Август Вернон — участник мятежа в Левенфоссском порту, единственный, кто выжил после наказания шпицрутанами. Вечная ссылка на север без права помилования и обжалования. Он сделал паузу и добавил. «Извините, что не приглашаю. Хотел до обеда плотно поработать». Август смог лишь кивнуть. «Ещё раз простите меня, Эрик», — сказал он. «Вы правы. Мне следует вести себя иначе». Штольц вновь одарил Августа мягкой улыбкой и дружески дотронулся до его локтя, словно желал подбодрить. «Ведите себя так, как вам удобно. Это будет правильным. Если при этом не забудете о других, то так будет ещё лучше». «Постараюсь», — вздохнул Август и совершенно неожиданно для себя предложил. «Если хотите, приходите сегодня вечером в Пафнутий. Угощу вас Глендвейном». Штольц кивнул. Пафнутей, Хорошо. Давайте в восемь. Я как раз закончу работу». Через четверть часа, когда Август уже подходил к анатомическому театру, ему вдруг стало ясно, на что, похоже, то неловкое и болезненное чувство которая пронзала его при появлении Штольца. Он вошёл в просторный, слабо освещенный холл анатомического театра и, сняв шляпу, запустил руку в волосы и дёрнул несколько раз, пытаясь опомниться. «Нет», — сказал Август, и, закрыв глаза, какое-то время стоял просто так. «Нет, это невозможно». Со второго этажа свесилась растрёпанная голова Атанатиуса, одного из трёх санитаров. «Доктор Вернон! окликнул он. «Работы нету. Может, мы по домам двинем?» Август неожиданно ощутил такой прилив злости, что потемнело в глазах. «Я тебе сейчас в рожу двину, пьянь!» Зарал он и начал подниматься по лестнице, намереваясь воплотить угрозу в жизнь. Санитар бросился прочь по коридору, только пятки засверкали. «Вторая лаборантская для кого который месяц неразобранная стоит?» «Чем он был болен, что лечился в монастыре?» — спросил полковник Гиварра, надевая тонкие белые перчатки. Лучи рассветного солнца весело играли на кокарде его фуражки. «Скорее всего, одержимость. Как правило, одержимые маги не могут контролировать магию. С ней справляются только святые стены. Так что родители отправили его с глаз долой и думать забыли». Где-то слева тоскливо заныла флейта, оплакивая участь Августа и его товарищей. Барабанщики вскинули палочки. Солдаты, кружьям которых Августа привязали за руки, готовы были сделать первый шаг. Сонное утро было красивым. Ветер ласково гладил кожу. В такое утро просто обидно умирать. — Что, сволочка оторжная? ухмыльнулся Геварра. Половина его лица сгнила и потемнела. Полковник умер восемь месяцев назад и теперь почему-то решил заявиться в сон Августа. Виск флейты поднялся до немыслимых высот. «На священной основы государства покусился». Август сплюнул в себе под ноги в грязный песок и ответил, «Да бы ты нахрен, псина». Первый удар обжёг спину. Взорвался болью по всему позвоночнику, и Августа дернули вперёд. Он стиснул зубы и пошёл за солдатами. Вдалеке тоскливо заскулили флейты. «Доктор Вернон, а доктор Вернон?» Август открыл глаза. От сна в неудобной позе всё тело затекло. Он уснул, уткнувшись лицом в анатомический справочник. Зачем его открыл, уже не вспомнить. Атанатиус, стоявший в дверях кабинета, смотрел с хмурой обидой. Дескать, нам работы задал выше неба, а сам дрыхнет тут, дома ему не спится, как всем нормальным людям. За окнами серели сумерки. День прошёл, а Август не заметил. «Мы всё разобрали», — сообщил Атанатиус и, не обезнуясь, поскрёб задницу петернёй. «Теперь-то можно домой?» «Вали». Проронил Август и, потянувшись, принялся массировать шею с болезненной гримасой. «Давно бы так, а то без пинка не пошевелитесь, как дети малые, честное слово». «Ага», — буркнул Атанатиус и убрался прочь. Из коридора послышались шаги и бормотания. Августу желали всего наилучшего, в частности, провалиться под лёд, а потом потеряться в лесу с медведями. Народная фантазия не имела границ. Август вышел из-за стола, подошёл к окну. Эверфорд кутался в сумерки, словно в тёплое одеяло. Фонарщики уже зажигали огни, по улице шли гуляющие, вдали проехал экипаж города. Бургомистр закончил работу и отправился к кому-то из приятелей. Август подумал, что в Пафнутии уже собирается народ, тот, который потом отправится в зелёный огонёк, если жены по пути не перехватят. Всё было, как всегда. «В этом захолустье ничего не меняется и никогда не изменится». Это было настолько тоскливо, что Августу в очередной раз захотелось напиться. Так, чтобы на ногах не стоять, и чтобы Атанатиус с товарищами нёс его в экипаж до дома, а сам приговаривал «Вот доктор-то гоняет нашего брата, а сам нажрался, как свинья». «Начальству-то всё можно». А товарищи степенно отвечали бы «Сам ты свинья, ничего не понимаешь, только хрюкаешь» а доктор за народное счастье кровь проливал, теперь имеет право хоть всё ледовитое море выпить, а от нас ему только уважение. А Август бы орал во всю глотку, что кругом сволочи и непромытые селюки, хоть бы кто стакан поднёс от своего уважения. Август отошёл от окна и, прищурившись, посмотрел на часы. Четверть пятого. Если к пяти он доберётся до Пафнутия, то к восьми, когда там появится Штольц, уже дойдёт до той кондиции которой на него не подействует никакая магия, даже та, которая наполняет музыку Штольца и весь мир, когда он рядом. Мёртвая сволочь, и был прав. Священники в монастырях отчитывают сумасшедших. Это единственная болезнь, которую лечат в святых стенах уже много веков. Якобы магия Слова Божьего способна обуздать безумие. Август, конечно, в это не верил но душевнобольных до сих пор привозили в монастыри и оставляли на попечение святых отцов. Юный Штольц был магом, неспособным контролировать своё безумие. Медицина оказалась бессильна, но в монастыре с ним всё-таки сумели справиться. И безумие вылилось в музыку. Великую, непостижимую, могущественную. Музыку, которая бросила под ноги Штольца весь мир. Вздохнув, Август стал одеваться. Несмотря на раннее время, в кабаке уже было полно народу. Дым от сигар и трубок стелился по заведению сизыми тяжелыми тяжёлыми полотнами, а официантки сбились с ног, разнося тяжеленные кружки тёмного пива и немудренную, но очень сытную закуску. Август поздоровался с хозяином заведения и прошёл в малый зал для особых гостей. Здесь было не так накурено и занят лишь один столик. Главный редактор единственной местной газеты, Берт Авьяна, дремал над стопкой сливовицы и мясным рагу. Судя по цвету редакторского лица, это была уже десятая стопка. За окнами было уже совсем темно. Вот и ещё один день, и завтра будет то же самое. И скука, которая обнимает Эверфорд, никогда не развеется. В семействах будут подрастать дочки и сыночки, похожие на медведей, Люди станут напиваться на их свадьбах, а потом на детских именинах, и всем им будет невыразимо скучно жить». Август сунул руку в карман, вынул серебряную коруну и подумал, что готов поставить её на то, что через год Штольц уедет отсюда. Или сопьётся. Савана версии подмигнула ему. «Сопьётся, это точно. Никаких сомнений. Особенно, если вы с ним станете приятельствовать». От этой мысли Августу снова сделалось не по себе. Официантка принесла кружку пива и стопку водки. В пафнутие знали привычки Августа. Он попросил газету. И в этот миг в большом зале заорали, затопали, захлопали в ладоши. Август покосился на часы. Четверть шестого. Штольц решил прийти пораньше. Только его могли приветствовать настолько энергично. Это действительно оказался Штольц. Хозяин кабака провёл его в малый зал, чуть ли не в ноги кланяясь от такой великой чести. Официантки, которые тотчас же поволокли пиво и под нос с вепривым коленом только что с огня, будто бы невзначай поводили плечами, демонстрируя внушительную грудь в тугом белом плену рубашек. «Известное дело, знаменитость. Как влюбится, да как потом увезёт в столицу. Выкусите, куры». «Вы рано», — заметил Август, — Вдруг поймав себя на том, что в груди сделалось тепло, Штольц лишь рукой махнул. Сев за стол, он придвинул к себе кружку и ответил. Сделал всё, что запланировал. Решил не сидеть дома в одиночку. «Что это, свинина?» «Свинина», — кивнул Август и отрезал себе знатный ломоть круглой рульки. «Только не говорите, что вы вегетарианец». Штольц удивлённо посмотрел в его сторону, будто Август сморозил невероятную глупость. «Вегетарианец? Нет, с чего бы это вдруг?» «Это очень модно в высшем свете», — ответил Август. «Полковник Гивара, один мой знакомый, был вегетарианцем. С тех пор я их на дух не переношу. Как вижу вегетарианца, так начинается аллергия». Штольц рассмеялся. «О, Гивара, воскликнул он. «Знаете, как о нём говорят? Ему не нужно мясо ягнёнка, ему вполне хватает человеческой крови». Старинный приятель моего отца. Он сделал глоток пива и продолжил. Эрику хотели отдать за него замуж. Как тесен мир. Август ухмыльнулся. Не повезло бы Эрике, мягко скажем. Тиран и садист в качестве мужа — невелико счастье. Особенно такой тупой тиран и садист, как Гевара. Тогда у неё была бы другая музыка, — заметил Август. Флейты и барабаны на плацу. Тогда она навсегда забыла бы о музыке. Холодно поправил его Штольц. Насколько я знаю, первая жена Гевары снимала с него сапоги, собственноручно стирала бельё и поднималась в пять утра, чтобы подать кофе в постель. Если не успевала, то кофейник и чашка летели ей в голову. Девушка из благородной семьи, которая отвели роль чёрной рабыни с юга. Будет тут время для музыки, как считаете? А Эрика хотела импровизировать на рояле, а не разувать истязателя и не уворачиваться от потока горячего кофе в лицо. Вряд ли он забыл бы в супружеской спальне о своей любви к плетям. Вряд ли красота, невинность и талант юной жены тронули бы его душу. Эрика сопротивлялась, но родители приказывали ей смириться, забыть про музыку и быть послушной дочерью и хорошей женой. Кажется, Август стал понимать, что было у неё в сердце, когда она взялась за нож. «Когда меня вели сквозь строй», — задумчиво сказал Август, проводя пальцем по краю стакана. Гевара шёл рядом и смотрел, чтоб солдатики били в полную силу. Не дай бог было ударить не так сильно, как он хотел. И вот Гевара шёл и приговаривал. «Что, сукин сын, против государя пошёл?» Штольц нахмурился. В его взгляде теперь было сочувствие и искреннее тепло. «А вы?» — спросил он. Август усмехнулся. «А я ему. дошел да бы ты нахрен, псина!» — ответил он и расхохотался. Так и шагали парочкой. Жаль, что не под ручку. Так я ему и отвечал, пока ещё был способен отвечать. А потом меня просто тащили, а он так и шёл. И глаз оторвать не мог. Мне потом рассказывали. Ему вдруг сделалось спокойно и тепло. Словно чья-то невидимая рука вытащила занозу из загноившейся раны. Август откинулся на спинку стула и признался. «Вы мне нравитесь, Эрик. Вот честное слово, нравитесь. Думал ли я, что с кем-то буду говорить про Гевару?» В карих глазах музыканта появились золотистые искры, мелькнули и исчезли. Вряд ли Штольц испытывал какие-то тёплые чувства к несостоявшемуся мужу своей несчастной сестры. Он поднял стопку перцовки и произнёс «Тогда за Гевару, земля ему терновником». Август вздохнул и едва слышно откликнулся «За Гевару». Но выпить они не успели. Откуда-то с улицы донёсся истошный женский виск, и почти сразу же к нему добавился истерический мужской вопль. «Полиция! Полиция! На помощь убивают! Батюшки, Господи, что же это делается-то?» — загласила вторая баба. Август быстро поднялся из-за стола и, накинув пальто, сказал, обернувшись к Штольцу, «Эрик, вам лучше остаться здесь». Он почему-то был уверен, что на улице свежий труп. А раз так, то Штольцу лучше на него не смотреть и не лишаться чувств. У него слишком тонкая натура, чтобы рассматривать мертвецов. Однако Штольц тоже встал и решительно ответил, «Вот уж нет, я с вами». Август скептически хмыкнул, «Только в обморок не падайте, сделайте мне одолжение». — недовольно сказал он. Штольц одарил его неприятным острым взглядом из-под пушистых ресниц, но ничего не ответил. На улице действительно был труп. Женщина с раскинутыми ногами и руками лежала в проулке за пафнутием, и в темноте Августу показалось, что у неё изуродовано лицо. Он растолкал зевак, присел над покойницей и понял, что это всего лишь растрёпанная роза, которую убийца вложил ей в рот. В проулке царил резкий тошнотворный запах, тот, который остаётся после боевых артефактов. Кровь покойницы, вытекавшая из ушей, впитывалась в снег. Август заглянул ей в лицо. Да, молодая и хорошенькая. Кажется, он видел её в зелёном огоньке. Жаль. Но убивать проститутку боевым артефактом? Кому придёт в голову подобная глупость? «Так, а ну, пошли отсюда!» — рыкнул Август на собравшихся. Бегом марш! Народ проникся. Вскоре в проулке остались только Август и Штольц. Где-то далеко визжал полицейский свисток. Стражи порядка спешили к покойнице. "Как вы, Эрик, держитесь?" поинтересовался Август, не глядя в сторону своего неожиданного напарника. Штольц присел на корточки рядом с трупом и сказал: "Я имел дело с мертвецами, не раз и не два. Вот, посмотрите-ка". Он указал на ухо убитой обгорела. Это гвоздика, взрывной артефакт, выжигает мозг полностью. Август удивлённо посмотрел сперва на Штольца, а затем на проститутку. Действительно, правое ухо потемнело. Гвоздика. Верно, именно она так бьёт. Год назад Говард отправлял силы полиции на курсы повышения квалификации, но и Август заодно съездил, узнал много нового об артефактах. Спасибо Говарду выписал разрешение покинуть Эверфорд. «Вы меня удивляете, Эрик», — признался Август. «И с каждым разом всё больше и больше. Откуда композитор узнать об артефактах, тем более взрывных?» В проулок наконец-то вбежали полицейские — Мавгалли и Фирман. Насколько помнил Август, сегодня они дежурили у банка. Там рядом был небольшой винный погребок. И, судя по румяным физиономиям, стражей порядка, дежурство шло как раз возле бочек с красным сухим. Ну а что, место важное, нуждается в регулярной охране. Женщина, от 20 до 22, убита направленным воздействием взрывного артефакта «Гвоздика», — отчеканил Август, выпрямившись. «Везите в анатомический театр, скажу точнее». Фирман покачнулся и стал заваливаться в сугроб. Чудные дела твои, Господи», — подумал Август. Музыкант смотрит на труп и бровью не ведёт, а полицейский уже в обмороке. «Максим устало», — сказал он, посмотрев на Мавгалли, которого тоже изрядно повело в сторону сугроба. «Ну вы-то возьмите себя в руки! Кисейные барышни, а не полиция! Смотреть противно! Везите даму уже, она готова и ждёт с нетерпением!» Мавгалли кивнул и, дёрнув фирмана из сугроба за ворот пальто, пошагал к покойнице. Август обернулся. Штольц стоял возле трупа с таким видом, словно всю жизнь только тем и занимался, что возился с мертвецами. «Эрик», — окликнул Август. Штольц обернулся, и он заметил пятна энергичного румянца на лице музыканта. «Вы со мной?» Вскрытие и возня с телом затянулись до полуночи. Женщину звали Лавин. Она носила прозвище «подснежник», работала в зелёном огоньке и Августу пришлось выслушивать горестные стенания и вопли госпожи Аверну, которая прибежала в анатомический театр сразу же, как только услышала об убийстве. «Позор, пятно на репутации, уменьшение клиентского потока», — цинично подумал Август, глядя, как Мавгалли выводит зареванную хозяйку бардака. «Я бы на её месте ещё не так орал». Полицейские, которые столпились в зале для вскрытия, выглядели так, что Август пожалел о том, что не имеет у себя запасов нюхательной соли. Стражей порядка следовало приводить в чувство. Хорошо, что он успел закончить с иначе все господа в мундирах валялись бы по углам без сознания. Он мог их понять. В тихом Эверфорте не было убийств уже много лет. Народ умирал естественной и приличной смертью. И никому не выжигали мозги боевыми артефактами. «Итак, господа». Менторским тоном начал Август, стоя возле стола с покойницей. «Убитая — лавин подснежник. Мы все знали её с самых лучших сторон. Время смерти — четверть шестого. Убита боевым артефактом гвоздика. Помните, что это такое?» Полицейские дружно закивали. Август заметил, что один из них, вечно угрюмый Краунч, тайком провёл рукой по лицу, словно стирал слёзы. Похоже, был постоянным и уважаемым посетителем покойный Лавин и искренне горевал от такой потери. Тем временем начальник полицейского управления Макс Каверен заглянул за спины младших по званию и растерянно проговорил. «Доктор Вернон, это, простите, как же? Господин Штольц, а вы-то что тут делаете?» Полицейские расступились. Штольц скромно сидел в уголке, держал на коленях стопку поспешно разлинованной бумаги и, судя по всему, сочинял музыку. Карандаш вдохновенно порхал в его пальцах, и Августу казалось, что в зале становится светлее. «Ассистируют», — ответил Август. «И, в отличие от ваших бравых подчинённых, Макс, держится на ногах и не падает от избытка чувств». Он и сам удивлялся тому, насколько спокойным оставался Штольц во время работы Августа с телом. Стоял в благоразумном отдалении, задавал нужные вопросы и держался очень свободно. «Где же этого вы успели настолько привыкнуть к мертвецам?» — полюбопытствовал Август. Штольц улыбнулся своей привычной обезоруживающей улыбкой и ответил. «Готовил мёртвых к погребению. Я жил в монастыре, а там просто так кормить не будут, сами понимаете. Это было частью моей работы». И теперь полицейские смотрели на Штольца с таким удивлённым уважением, что он смутился и негромко произнёс. «Я не помешаю вам, господин Каверен, вы не беспокойтесь». Каверен только руками развёл. «Удивительно, правда», — признался он. Август решил не акцентировать внимание на своём неожиданном помощнике и сказал. «Гвоздика превратила мозг нашего драгоценного подснежника в пепел. Это всё, что я могу вам о ней рассказать». «Смерть мучительная, но почти мгновенная. Остальное выяснять уже вам». «Ваше благородие!» — едва слышно пискнул офицер Роджер, самый низкорослый из всех. Лицо его обрело землистый оттенок. Офицер с трудом сдерживал тошноту. «Кому ж понадобилось шлюху убивать? Да ещё гвоздикой!» Это был вполне разумный вопрос. Никто из местных не поднял бы руку на работницу госпожи Аверн. В этих краях проститутки были товаром редким и невосполнимым. Макс нахмурился. И Август заметил, что он даже осунулся от растерянности и страха. Да, искать убийцу — задача трудная. Это тебе не по кабакам гулять. Впрочем, что его обвинять? полиции Эверфорта уже много лет не приходилось расследовать убийства. Тем более настолько странные. «Поди, знай», — мрачно откликнулся Макс. «Но дрянь залётная, это как раз ясно. Причём такая, что не оставляет следов». Август, понимающий, кивнул. Снежок в проулке сохранил лишь отпечатки модных сапожек подснежника. Она шла на работу в бордель и свернула короткой дорогой. «Пошла в последний путь», — подумал Август. Штольц покосился на него и вдруг нахмурился, словно смог прочитать его мысли, и эта грубая шутка ему не понравилась. Еще ещё цветок этот», — продолжал Макс. Я читал в одном журнале, что такое делают только маниаки. Помечают свою жертву. Печать поставил, гадина такая. Значит, это не спонтанный взрыв ярости. Он готовился убивать, если купил цветок. Они просто так среди зимы не растут. В мифологии роза во рту означает немоту, внезапно подал голос Штольц. Полицейские дружно обернулись к нему, и Август заметил, что весь лист на коленях композитора уже покрыт значками нот и какими-то дугами. Возможно, эта подснежник была свидетелем преступления, и преступник убил её так, чтобы даже мёртвая она никому ничего не смогла рассказать, и положил розу в рот в знак её вечной немоты. Августу показалось, что он слышит громкий шлепок, пощечину, которую великий музыкант залепил всему полицейскому управлению Эверфорта снимая сцена, возникшая в зале для вскрытия, была трагической и глубокой, хоть сейчас на сцену. Полицейские замерли с открытыми ртами и не собирались их закрывать. «Простите, господин Штольц». Макс ожил первым, как и полагается начальнику, но от волнения даже стал заикаться. «Она же покойница! Она всё равно не заговорится, раз уже мёртвая!» Штольц кивнул и постучал себя по левому виску. «Мозг! — ответил он. — Современные артефакты позволяют считывать информацию с мозга в первые часы после смерти. Она могла бы назвать убийцу. Тишина стала ещё глубже. Теперь в ней было что-то настолько благоговейное и торжественное, что у Августа даже засвербело в носу. Настолько глубоко на курсах повышения квалификации не копали. «Господь с вами!» Промолвил Мавгалли, который до сих пор держался так, чтобы не смотреть на бледное тело лавин, казалось, вылепленная из боска. «Мы же городишка в глуши, у нас в отделении таких артефактов сроду не было. Стоял инквизиторский участок, так его три года назад закрыли за ненадобностью. У них, конечно, водились артефакты, но их и увезли в столицу по протоколу». Штольц пожал плечами. «А ему-то откуда знать, что у вас есть, а чего нет?» — спросил он. — Сыграл на опережение? Август подумал, что Макса, пожалуй, можно снимать с его места и ставить туда Эрика Штольца. Хуже не будет. Талантливые люди талантливы во всём, за что берутся. Понятно. Макс сделался ещё мрачнее. Обернувшись к полицейским, он некоторое время молчал, а затем произнёс. «Пока по домам, марлы Будем думать». «Господину Штольцу я вынесу особую благодарность от нашего отделения за неоценимую помощь в расследовании». На том всё и закончилось. Когда из зала для вскрытия вышел последний полицейский, шмыгая носом и утирая глаза, то в двери сунулась такая рожа, что Август невольно дёрнул рукой в направлении открытого ящичка с инструментами для вскрытия. Рожа была носатая, небритая. Из-под угрюмых сдвинутых бровей посверкивали бледно-голубые глаза. По скуле тянулась свежая царапина. Обрамляли всё это великолепие волнистые тёмные волосы до плеч, не знавшие, что такое рука парикмахера и шампунь. Весь вид незнакомца говорил о том, что он с ранних лет гулял по тюрьмам да ссылкам, попутно вводя близкое знакомство с водочкой. Август намерился сообщить пришельцу, что кабак находится дальше по улице, и посоветовать валить отсюда по добру-поздорову. Как вдруг Штольц удивил его ещё раз, радостно улыбнувшись и помахав рукой незванному гостю. «Я здесь, Жан-Клод», — звонко сказал он, — «не волнуйся». Жан-Клод вошёл в зал и с искренней заботой осведомился. «Милорд, всё в порядке, я беспокоился». В отличие от бандитской физиономии, голос у этого Жан-Клода был очень приятным — интеллигентным, бархатным, как у столичных актёров старой школы, и без следа ожидаемой хриплой пропитости. Сейчас, выйдя на свет, он производил не такое неприятное впечатление, как из тени. Тёмное пальто было пусть и не слишком новым, но подчёркнуто опрятным, а шейный платок и воротничок рубашки были белоснежными. «Тебе не о чем было переживать», — улыбнулся Штольц и сказал. «Знакомьтесь». «Это Жан-Клод Маро, мой слуга и верный помощник. Это Август Вернон, здешний анатом». Ничего себе слуга. Август к такому верному помощнику никогда бы не поворачивался спиной. Зато Штольц выглядел вполне непринуждённо. Маро прошёл к нему, с осторожной почтительностью принял исписанный нотами листок и слегка дрогнувшим голосом сообщил. «Не самое лучшее место для Ноктюрна, милорд». Штольц внезапно сделался очень серьезным и указал на стол спокойницы, так, словно именно он, а не Август, был здесь хозяином. Взгляни, Жан Клод, что тут у нас? Маро покосился в сторону подснежника и сознанием дела ответил: гвоздика и роза. Вижу пауку и царапинам возле рта. Август, который неожиданно почувствовал себя лишним в собственных владениях, поинтересовался: ваш слуга разбирается в артефактах? «Ага, разбирается», — бросил Маро, покосившись на него. И вдруг его ноздри дрогнули, словно он к чему-то принюхивался. А в густу сделалось не по себе. Очень сильно не по себе. Глубокая ночь, зал для вскрытия с мёртвой проституткой на столе. И тут ещё этот тип совершенно преступной наружности. Однако Маро ничего больше не сделал. Просто прижал листок с нотами к груди с таким трепетом, словно это было долгожданное письмо от возлюбленной, и произнёс. «Если что, я внизу, милорд». «Можешь идти домой, Жан-Клод», — махнул рукой Штольц, и когда слуга вышел из зала, произнёс, чуть ли не извиняясь. «Он производит неприятное впечатление, я понимаю, но он хороший человек, можете мне поверить». Август пожал плечами и ответил. «Мне-то что? Это вы с ним живёте под одной крышей». Помедлив, он добавил. «Странно, конечно, что вы настолько хорошо разбираетесь в артефактах и маниаках». «И слуга у вас тоже странный». Штольц ободряюще улыбнулся, а потом поднялся с табурета и неожиданно погладил Августа по плечу. Это было настолько неожиданно, что Август вздрогнул всем телом, словно Штольц его ударил. «Я очень многое узнал в монастыре», — ответил Штольц и вдруг произнёс, «Не стоит за меня волноваться, Август, всё будет хорошо». «Я и не волнуюсь». — сказал Август, вдруг обнаружив в своём голосе какие-то незнакомые нотки. Он и правда был взволнован и растерян. Всё, что случилось этим вечером, было слишком неожиданно и непонятно. Просто думаю, кому понадобилось убивать проститутку боевым артефактом. — Мы это обязательно выясним, Август. Доброй ночи, — сказал Штольц и пошёл к дверям. — Доброй ночи, — откликнулся Август. Почему-то ему показалось, что Штольц его не услышал. Он выскользнул во мрак коридора, и до августа донеслись бойкие шаги по лестнице, а потом голоса. Штольц о чём-то заговорил с Маро. Потом хлопнули входные двери, и анатомический театр погрузился в тишину.